Глава 3. Последняя попытка Судейкина В южным вечером 2 февраля 1880 года плюющийся дымом и искрами паровоз подтащил к дебаркаду Псковской станции железной дороги короткий состав литерного поезда из Санкт-Петербурга. Встречающих было немного, и почти половину их составляла группа жандармских офицеров. Когда состав, лязгнув, встал, жандармы застучали сапогами к первому вагону. Точно подгадав к их подходу, кондуктор откинул заиндевевшую подножку и почтительнейше откозырял спрыгнувшему из вагона единственному пассажиру с легким саквояжем в руке. Короткое приветствие, и вся группа, подгоняемая морозом, поспешила к казенной карете, в которую ради столичного гостя была запряжена лучшая тройка реквизированных на время пожарных лошадей. Столичным гостем был полковник Георгий Порфирьевич Судейкин, прибывший в Псков с обширными и весьма туманно сформулированными полномочиями. Полковник не отказался от ужина, предложенного ему местным начальником жандармского управления. ли у него на квартире? Впрочем, старания супруги жандармского начальника и его кухарки пропали почти штадаром. Гость позволил себе две больших рюмки Перцовой? Рассеянно отломил и обглодал гусиное крылышко и тут же предложил доложить обстановку. Мужчины гуськом перешли в кабинет, расселись, закурили предложенные хозяином довольно скверные сигары, после чего судейкин вопросительно уставился на местного начальника. Тот откашлялся и начал докладывать. «Как я уже докладывал, господин полковник, этап каторжников намечается отправить поездом в Одессу не позднее 15-18 марта?» откуда морем он отправится в место назначения, на Сахалин. Ввиду того, что главное тюремное управление придает колонизации сего острова большое значение, неделю назад главный смотритель псковской пересыльной тюрьмы получил из Петербурга шифрованную телеграмму с приказанием отобрать для этого этапа 40-45 осужденных арестантов, крепких физически, способных перенести длительное морское путешествие и немалые тяготы по освоению новых, практически необжитых мест. О чем я и докладывал своевременно? Милейший, бесцеремонно перебил хозяина Судейкин. Милейший, прошу, без всей этой вступительной лирики. Я не был бы здесь, если бы не знал всего этого. Как вы предполагаете осуществить э, Побег нужного нам арестанта? Прошу прощения, господин полковник. В свете поставленной передо мной задачи наиболее целесообразно, на мой взгляд, произвести подмену означенного арестанта после медицинского освидетельствования и направление Онова в городскую лечебницу. Освидетельствование начнется уже завтра. В первую очередь доктором будут осмотрены арестанты, заявившие о своих болезнях. Означенный арестант еще вчера получил адресованную ему записку, в которой ему предложено еще до врачебного осмотра заявить тюремному начальству о своей хворе. Доктор Малышев, заранее мною предупрежденный и ознакомленный с фотопортретом означенного арестанта, подтвердит его болезнь и необходимость помещения онова в городскую лечебницу. Постойте-ка, а этот доктор как его? Да, Малышев. Не начнет болтать на всех углах о щекотливом поручении? Это исключено, господин полковник. Ранее доктор был замешан в неприятности, грозившие ему не только лишением медицинской практики, но и судебным преследованием. Он уже оказывал вверенному мне жандармскому управлению некоторые услуги щепетильного свойства, и никоим образом не заинтересован в придании их гласности. Проверка показала лояльность Малышева, а также полную готовность к оказанию любых требуемых от него услуг. Понятно. Но из разумной предосторожности я бы рекомендовал после проведения первого этапа операции отправить этого доктора куда-нибудь подальше. С ревизией в глухой уезд, что ли? Слушаюсь. Будет исполнено. Разрешите продолжить? Давайте. Тьфу, ну и сигары у вас, милейший! Веником пахнут, дрянью какой-то!» «Извините, но здесь, в провинции...» «Ладно, знаю. Итак...» «По существующим правилам, больные и словосильные арестанты будут выделены в особую команду и отправлены в больницу. Пешим порядком под конвоем ходячие, и в тюремных восках совсем хворые и немощные». Доктору Малышеву мной даны указания производить осмотр арестантов весьма критически и по возможности не увеличивать число пациентов в больнице числом свыше 4-5 человек. Это даст возможность поместить всех больных в специально выделенную больничную палату с крепкими решетками на окнах и ограничить надзор над ними больничными сторожами без привлечения тюремного персонала. Что ж, разумно-разумно. А как вы предлагаете произвести подмену? Местная пересыльная тюрьма располагает всего двумя восками для перевозки арестантов. Один из них, ввиду поломки мною уже и организованный, сегодня был отправлен для починки в каретный сарай местной пожарной части, где доверенными людьми была произведена совершенно незаметная реконструкция внутренней части воска. Насколько незаметная, перебил Судейкин. Милейший больше внимания мелочам. Именно мелочи губят порой сложные многоходовые операции. «Не извольте беспокоиться, господин полковник. Изнутри тюремный вазок, как известно, разделен две глухой продольной стенкой, и арестанты, помещенные каждый в свою половину, не имеют возможности видеть друг друга. Наш арестант будет помещен в правую половину вазка, а левая, перед самой отправкой, будет признана непригодной для другого арестанта ввиду поломки дверного запора со значенной стороны. Таким образом, наш арестант будет отправлен в больницу один» якобы один, ибо в непригодной для перевозки половине будет заранее укрыт его подменщик. В пути следования наши арестант и его подменщик поменяются местами через специально сделанный и тщательно замаскированный лаз. И в больницу будет припровожден таким образом подменщик. Пустой же вазок снова отправится в пожарную часть для починки. Там все следы реконструкции будут уничтожены, и вазок вернется в прежнее свое состояние. Кучер, разумеется, тоже мой доверенный человек. Приняты меры к тому, чтобы в каретном сарае пожарной части в тот час никого не было, кроме ожидающих нашего беглеца саней с быстрыми лошадьми. На железнодорожной станции под парами будет ждать паровоз с зафрахтованным для вас и нашего беглеца вагоном. Что ж, толково, милейший. Пока я не вижу в этом плане никаких изъянов. Ну а что с подменщиком? Кто он вообще таков? Подмена нашего арестанта, должен признаться, была самой трудной частью этой операции, господин полковник. Во-первых, за столь короткое время нам не удалось найти человека, который по приметам статейного списка был бы похож на нашего арестанта. Чтобы подмена сразу не раскрылась, доктор Малышев согласился объявить привезенного арестанта заразным больным, чтобы позволить держать его отдельно от прочих. Однако, поскольку вы настаиваете на удалении Малышева из города, Существует вероятность того, что другой доктор из больницы может раскрыть обман. У нас есть только два пути сохранения тайны подмены. Организация его немедленного побега из больницы, что достаточно сложно и потребует дополнительных усилий и времени. Либо... Да, милейший, именно, либо... Судейкин раскрыл свой саквояж и осторожно вынул из него аптекарскую склянку с буроватым порошком на дне. Надписи либо сигнатуры на склянке не было. Это снадобье, как меня заверили, легко растворяется в любой жидкости. Его тут достаточно для того, чтобы отправить на тот свет двух-трех человек. Ваша задача, как только Малышев исчезнет из города, организовать добавку этого снадобья в пищу подменного лица и добиться того, чтобы эпидемиологически опасный труп был как можно быстрее захоронен. Желательно без освидетельствования со стороны тюремной администрации. Вы меня поняли? «Да что я говорю, вы ни в коем случае не должны допустить подобного освидетельствования!» «Так точно, понял. Для всех Ландсберг должен считаться внезапно умершим в больнице и захороненным где-нибудь за оградой кладбища. Еще рюмку коньяка!» — неожиданно потребовал Судейкин. Заметив, что руки у его провинциального коллеги мелко мелкодрожата на лбу выступила испарина, гость прикрикнул. «Не будьте бабой, милейший! выдавали присягу!» В случае точного выполнения плана вас ждет награда и перевод в столицу. Чего вы кукситесь? Я не знаю, да и не желаю знать личности этого самого подменщика, но почему-то убежден, что это никак не почетный гражданин вашего города. Какой-нибудь никчемный бродяжка, не стоящий переживаний, я прав? Так точно. Беспаспортный бродяга, которому за выполнение его роли мною обещан чистый паспорт. Плюньте на него и на свои обещания, милейший. Этот чистый паспорт можете положить в гроб своему протеже, ежели желаете, и тем самым хоть и формально выполнить свое обещание. Выше голову, штабс-капитан!» Полковник успокаивал и ободрял хозяина, как мог, еще минут десять. Наконец, почувствовав, что тот успокоился, Судейкин мягко порекомендовал, «И вот еще что, милейший! Не исключаю, что некоторое время спустя ваш город может посетить генерал Путилин, начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга особенно ежели до него дойдут известия о внезапной кончине столь известного арестанта. Думаю, что Путилин вполне может поинтересоваться этой самой могилкой лжеландсберга, и, возможно, даже прикажет ее раскопать и произвести эксгумацию. Так вот, примите, милейшие, все меры к тому, чтобы он этой могилке не нашел и не убедился, что под именем Ландсберга там захоронен совсем другой человек. Это в ваших же интересах, полагаю. Нус, на сегодня, пожалуй, у нас все. Устал, господа. Сыщется у вас в Пскове приличная гостиница? Нет, нет, милейший, остаться у вас я никак не могу, извините. Прощайте, милейший. Завтра к вечеру я жду вас с подробным докладом об успешном завершении операции. Судейкин оказался прав в одном. Даже самые великие и дерзкие замыслы может погубить или свести на нет одна единственная досадная или мелкая неожиданность. Напрасно начальник местного жандармского управления всю ночь хлестал коньяк, глядя на зловещую склянку с ядом, оставленную столичным гостем. Напрасно готовил себя к роли некоего провинциального цезаря Борджа. Судейкин же отлично выспался, заказал в ресторане при гостинице «Европа», где остановился вчера обильный завтрак, и вышел в ожидании онного прогуляться. Крепкий морозец бодрил, а встречные местные барышни застенчиво краснели, поглядывая на господина, одетого по последней столичной моде. Поэтому и возвращаться в гостиницу полковник Судейкин не спешил, полагая, что для интересующих его новостей время далеко не настало. Оказывается, настало. В вестибюле гостиницы Судейкин был встречен хозяином заведения, который только сегодня, похоже, узнал, кто его вчерашний гость. «Вас ожидают ваше сиятельство?» Испуганно шепнул он румяному от прогулки Судейкину, полагая, что никем, кроме сиятельства, его гость, которого с виноватым видом дожидался сам начальник губернского жандармского управления, быть не может. «В номере-с». В номере полковник узнал, что великолепно разработанный план подмены Ландсберга с целью его дальнейшего использования в столице находится под угрозой срыва. Оказалось, что доктор Малышев явившийся в положенный час для осмотра больных в местную пересыльную тюрьму, не нашел в списке больных фамилии Ландсберга. Растерявшийся доктор Наскара осмотрел арестантов, заявивших о своих хворях, объявил их всех симулянтами и побежал к жандармскому начальству за дальнейшими инструкциями. Начальник тоже был изрядно ошеломлен. Его накануне уверили, что этот самый Ландсберг является наиболее заинтересованным в побеге лицом. Еще какое-то время понадобилось на то, чтобы разыскать и под благовидным предлогом вызвать со службы караульного, который должен был передать Ландсбергу записку. Однако тот перед образами поклялся, что передал записку, причем именно Ландсбергу по кличке Барин, которого хорошо знала вся псковская пересыльная тюрьма. Надобно было идти с покаянной головой к столичному начальству. Ничего хорошего для себя псковский жандарм от этого визита не ждал, ибо начальство всегда имеет обыкновение делать виноватыми во всем подчиненных. На всякий случай в гостиницу был захвачен и доктор Малышев. Однако против ожидания Судейкин не орал, не бегал по номеру, не топал ногами и никого ни в чем не обвинял. Не снимая шубу, он сел на диван и надолго задумался, пощипывая подковообразные усы. Единственной внятной фразой было высказанное столичным гостем сожаление о том, что рано было выводить из игры Захаренко. Наконец полковник вздохнул, скинул шубу и, даже не предложив топтавшимся у дверей жандармам и доктору сесть, принялся за свой завтрак. Прожевывая первый кусок, он спокойно будничным тоном произнес «Господа, мне необходимо самому поговорить с Лансбергом. «Инкогнито, разумеется». «Для этого нужно продолжить организованное медицинское освидетельствование. Вы же осмотрели пока только тех, кто заявил о своих болезнях, доктор?» «Вот и отлично. Я думаю, что на это время мне лучше всего превратиться в помощника доктора. Вы можете это устроить?» «Прекрасно». «Однако есть еще одно «но». Медицинскому осмотру придется подвергнуть всех арестантов, а их слишком много». «У меня нет никакого желания проторчать в вашей вонючей тюрьме весь день. Как можно устроить так, чтобы Ландсберг без всяких подозрений тюремного начальства оказался хотя бы в первой десятке освидетельствуемых?» К великому облегчению местного жандарма проблема оказалась легко решаемой. У Судейкина остался только один вопрос. «Теперь уже к доктору, хорошо знакомому с процедурой освидетельствования арестантов». «Будет ли у полковника возможность поговорить с Лансбергом с глазу на глаз, не возбудив подозрений тюремной администрации?» не, «Не знаю, господин полковник», — в раздумье покачал головой Малышев. «Как правило, при освидетельствовании присутствует писарь со статейными списками арестантов и два-три вооруженных надзирателя для обеспечения безопасности». «Ежели вы не хотите раскрывать свое инкогнито перед тюремной администрацией, то я просто теряюсь». «Теряетесь», — фыркнул Судейкин. «Во-первых, вы представите меня доктором-психиатром, чье заключение важно в вопросе отбора колонистов для Сахалина. Ширму там, в смотровом помещении, можно поставить? Прекрасно. Вы, доктор, хлобысните перед визитом к коньяку, чтобы дух от вас был соответствующий». И говорить рестантами будете громче обычного. У вас будет хорошее настроение, понимаете? Поэтому вы захватите с собой и дадите полистать надзирателем французский или немецкий альбом со срамными фотографиями. Это будет превосходным фактором отвлечения. Пока конвойные с писарями будут пускать над фотокарточками слюни, я шепотом за ширмой сделаю то, зачем и явился. Все понятно? — Но у меня нет такого альбома, — густо покраснел доктор. — Будет уверенно заявил судейкин и повернулся к местному жандарму. «Вы слышали, господин штабс-капитан? Переверните весь город, но через час такой альбом, а лучше два, должен быть у доктора. Хоть самолично с супругой перед фотографом позируйте, милейший. Если не хотите, конечно, провести остаток службы где-нибудь в Тьму-Таракане, помощникам письмоводителя. «Доктор, прямо сейчас пишите главному смотрителю тюрьмы записку». Так, мол, так, ввиду полученных телеграфом дополнительных указаний, должен приступить к освидетельствованию этапируемых вместе с психиатром доктором, Э. Пастером из Парижа. Фамилию запомнили, любезнейший? Мои медицинские документы тоже должны быть готовы через два часа. Ступайте, господа. Перед началом освидетельствования судейки, надетый в белый халат, нацепил круглые синие очки, через которые почти ничего не видел, и взлохматил волосы. Именно так, по его разумению, должен был выглядеть профессор психиатрии Пастера с самого Парижа. Перетасовал стопку статейных списков, дело Ландсберга легло третьим. Поначалу Судейкин хотел с него и начать, однако профессиональная осторожность взяла верх, и полковник решил для начала набить руку специальными вопросами на паре других арестантов. Заодно и надзиратели расслабятся, увлекутся альбомами. Да и у доктора Малышева будет время определить, много ли слышно из-за ширмы. Изрядно помучив первого арестанта вопросами о душевных болезнях всех его родственников, доктор Пастер посмотрел на часы и удовлетворенно кивнул. Шесть минут. Стало быть, никто не удивится, если на арестанта потратите больше. Минут десять. Не удастся сломать человека за это время? Не поможет и час. Полковник был реалистом. «Садитесь, Ландсберг! Ближе, не стесняйтесь!» Профессор сорвал проклятые очки заслонки и внимательно оглядел человека перед собой. Полгода тюрьмы, разумеется, изменили человека. Лицо Ландсберга потеряло юношескую округлость, под глазами цвета стали залегли глубокие тени. Судейкин знал, что после расправы над уголовниками в Литовском замке Ландсбергу еще несколько раз пришлось доказывать аристанскому окружению свою силу, подтверждать авторитет забуревшего барина. Иваны теперь почтительно сторонились Ландсберга, глоты на перебой старались услужить, шпанка откровенно заискивала перед ним и боялась барина. «Это плохо», — подумал Судейкин. «Было бы гораздо лучше, если бы Ландсберг стоял на иерархической арестантской лестнице ниже». «Ну уж, не будем терять времени», — вздохнул Судейкин, кладя перед собой на стол часы. Вы получили записку, но не воспользовались предложением ваших старых друзей. Какую записку? Каких друзей, господин хороший? Чуть прищурился арестант. Вы меня не узнаете? Понятно. 4 июля, накануне вашего судебного процесса, я навещал вас в Литовском замке, где вы были наказаны карцером за драку с каторжниками. Припоминаете? А Калиостро Захаренко помните, надеюсь? В этом случае вы не должны были забыть некое некоего предложения, сделанного вам в помещении для свиданий. Тогда от вас не требовали немедленного согласия, однако предложение быть готовым к побегу вы не отвергли. Время настало, Ландсберг. Вы колеблетесь? Неужели вам, дворянину из старинного рода, предпочтительнее долгое общение со всем этим аристанским быдлом? Неужели не надоела постоянная необходимость быть на чеку с этим человеческим отребьем? Это вонь, кандалы? Нынче вы вычеркнуты из жизни, Ландсберг. И единственная возможность вернуться в прежнюю жизнь, это то, что я вам предлагаю. Возврата к прежнему уже не будет. Это невозможно, господин хороший. Фу, вы говорить уже стали как каторжанин, господин хороший. Называйте меня полковником Ландсберг, и у нас с вами, повторяю, очень мало времени. И тогда или нет? Я не хочу покупать свободу ценой жизни государя, господин полковник. Вы без особых угрызений совести отправили на тот свет Власова с его прислугой. Да и в тюрьме не особо щепетильничаете, насколько я знаю. Здесь другое дело. Убив негодяев, я отомстил за невинно загубленную ими душу. Восстановил справедливость. Стало быть, здесь вы считаете себя вправе подменять собой высшее правосудие? Это мой невольный грех, господин полковник. Оставим философские сентенции, Ландсберг. В конце концов, то, что вам предлагают, тоже избавит многих людей от унижений, несчастий, обид. Неужели вы забыли, что оказались здесь по воле того, кто распоряжается чужими судьбами? На чьей совести сотни тысяч жизней? Жертв войны, развязанной волею и прихотью этого человека. Вы же сами писали об этом в признании исследователю. Я не могу принять его предложение, господин полковник. Ну, хорошо, хорошо. Но от вас и не требуют немедленных действий. Для начала вам нужно всего лишь согласиться на побег, пока еще не поздно. Все подготовлено, и через несколько часов мы с вами окажемся в салон-вагоне курьерского поезда который доставит нас в Санкт-Петербург. Вы встретитесь с вашими новыми друзьями, которые гораздо красноречивее и убедительнее меня. Вы сможете снова окунуться в прежнюю жизнь. Решайтесь, Ландсберг. В конце концов, если вы не сможете побороть своих нынешних сентиментальных рассуждений, то уж в тюрьму-то всегда сумеете вернуться. И тогда как знаете. «Ну же, Ландсберг!» Вы воочию убедитесь в том, какие высокопоставленные люди рассчитывают на ваш верный взгляд и твердую руку. Новое имя, солидный счет в Женевском банке и весь мир к вашим услугам. Вам же всего 25 лет. Вполне достаточно, чтобы отдать себе отчет в том, что, соглашаясь на побег, я беру, как говорят в тюрьме, билет в один конец, господин полковник. И я не настолько глуп, уверяю вас. Неужели вы думаете, что я поверю в то, что меня отпустят на все четыре стороны, если я, сбежав, в конце концов откажусь от предлагаемой мне роли убийцы? После того, как увижу ваших высокопоставленных друзей, узнаю, так сказать, всю анатомию заговора. Заметьте, что об ужасах моральной стороны дела, предлагаемого вами столь спокойно, я еще не говорю. Ландсберг, ваше время для раздумий истекает. Я не могу уговаривать вас целый день. Подумайте о своей семье, Ландсберг. Друзья, о которых я упоминал, слишком много на вас поставили. И они достаточно влиятельны и могущественны, чтобы наказать вас за вашу глупую строптивость, уверяю. Попробуйте отказаться, и уже через самое малое время до вашего сведения станут доходить известия о несчастьях, обрушившихся на вашу семью. Поверьте, разорить и пустить по миру не самое страшное, что ждет вашего брата, сестер. Вашу матушку. Подумайте о них и о себе, Лансберг. Каково вам будет жить с мыслями о том, что ваш отказ стал причиной несчастья ваших родных? Да и вы сами наконец. Здесь, в пересыльной тюрьме, вы барин. Вас не трогают уголовники, не обижает администрация. Поверьте, здешние Иваны и овечки по сравнению с той отпетой сволочью, которая содержится на Сахалине. Да и островные тюремщики не лучше. За гривенник мать родную на живодерню сведут. Одно мое слово, уж поверьте, и нынешнего барина там ждет такая жизнь, что вы ежедневно, ежечасно будете молить своего лютеранского Христа о смерти. Впрочем, хватит. Я замолкаю, Ландсберг. Поглядите на часы. У вас ровно одна минута. Судейкин толчком пододвинул к Ландсбергу свои часы луковицу и, тяжело дыша, откинулся на спинку стула. Ландсберг тоже дышал тяжело, не отрывая глаз от секундной стрелки, торопливо бегущей по кругу. Нус! Судейкин встал, навис над столом. «Ваше время истекло, Ландсберг!» Тот кивнул, тоже встал и неожиданно взял обеими руками часы. Лицо его исказилось, и Судейкин поспешно шагнул назад, нащупывая под халатом револьвер. Но Ландсберг и не думал бросаться на него. Послышался треск стекла, скрежет металла. По столу запрыгали пружинки и шестеренки часового механизма. «Что ж, вы тоже попомните мои слова, полковник». Ландсберг бросил на стол согнутый корпус часов, пососал порезанное стеклом и острыми деталями пальцы. «Если я узнаю...» что хоть один волос упал с головы моих близких, тогда я действительно сбегу с каторги. И найду сначала вас, полковник, а потом и ваших друзей. Он встал, вышел из-за ширмы и, сняв шапку, поклонился ошарашенному судейкину, так, чтобы видели все участники медицинской процедуры освидетельствования. «Премного вам благодарен, господин профессор Пастер». «Смею ли я надеяться, что состояние моего здоровья и отсутствие в роду больных позволит мне совершить увлекательную поездку на остров Сахалин?» Не дождавшись ответа, Ландсберг поклонился доктору Малышеву и вышел из смотрового помещения. Изуродованные часы так и лежали на столе. Судейкин провел ладонью по лицу. Зачем-то тронул часы и вздрогнул, когда неожиданно высунувшаяся из погнутого корпуса часов пружина тоненько звякнула.